Кому это не полагается, встанет со всаднической подушки и, если не потерял совести, освободит ее. Где могло разместиться со всеми удобствами сто тысяч человек? Видеть, как сначала при помощи искусных приспособлений расступается самое дно амфитеатра, где и даются игры. И на нём образуются глубокие трещины и расщелины, изображающие пещеры, откуда появлялись дикие звери, назначенные к участию в представлении. Как затем это же место заливают водой, и оно превращается в глубокое море, которое бродят бесчисленные морские чудовища, по которому плавают и вступают в сражения боевые суда. Как после этого оттуда спускают в воду, арена выравнивается и снова сушается для сражения гладиаторов, и как напоследок ее вместо песка посыпают киноварью и росным ладаном, чтобы устроить на ней торжественное пиршество для этого бесконечного сонма людей. И это четвертая и последняя перемена в течение одного дня». Сколько раз мы смотрели, как опускаются отдельные части арены, как из открывшейся в земле бездны появляются дикие звери, и как из тех же недр земных вырастают золотые земляничные деревья с ярко-желтой корой. Не нам довелось видеть не только лесных чудовищ, но наблюдал я и борьбу тюлени с медведями и, прозываемых морскими чудовищами, конями, но безобразных животных. Иногда на той же арене вырастала высокая гора с посаженными на ней плодовыми и всевозможными другими деревьями, из чаще которых на самой вершине изливался ручей, как если б там было начало естественного источника. Иногда тут передвигался взад и вперёд большой корабль, который сам с собою раскрывался и разверзал своё чрево, и исторгнув из него 400 или 500 диких зверей, назначенных к травле, также самостоятельно, без чьей-либо помощи, закрывался и исчезал. Иногда снизу самого дна арены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 растягивали то навесы из пурпурной ткани с богатой вышивкой, то навесы из шёлка того или иного цвета. Ей по своему усмотрению ставили их или снимали в одно мгновение. Хотя театр обжигало палящее солнце, когда пришёл Гермоген, навес тотчас раздвинули.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 так это вызывавшее всеобщее восхищение, изобретательность и новизна, но отнюдь не издержки на них. Даже на примере этих суетных и пустых забав мы видим, как много было в те времена умов, ничуть не похожих на современные. Подобная изобилие создается природой точно так же, как порой она создает изобилие во всем, что порождается ею. Я отнюдь не хочу сказать, что эти умы были наивысшим её достижением. А мы не идём в одном направлении.